Мухи. Мне однозначно нравится здесь просыпаться. Какое чудо спать спокойно. Какое это счастье. Засыпать сразу, а не ворочаться половину ночи, перекатывая из стороны в сторону кирпичи тяжелых дум. Потянулась на диване, сладко зевнула. Какая красота. И встается тут легко, а уж дышится как. Побрела на кухню ставить чайник. Нога практически не болела. На ночь намазала своей волшебной мазью. Маруськин укус практически зажил, остался только живописный синяк. Прозвонил телефон. Тенденция, однако. Незнакомый номер местный. Беру трубку. «Доброе утро, Агнета. Это Константин Петрович. Не разбудил? Не забыли еще меня?» Голос был бодрый. «Конечно, его забудешь. Он у меня навечно в памяти останется, как самый первый мужчина с чертовщиной». «Утро доброе, Константин Петрович. Разве вас забудешь?» «Уже встала. Как самочувствие, как Машенька», — поинтересовалась я. «Мы с Машенькой живем хорошо. Она отдельно от меня, я отдельно от нее. У нее молодой бойфренд, а у меня новое хобби», — смеется. «Что за хобби?» — поинтересовалась я. «Я учусь готовить всякие интересные блюда». «Отлично. Это просто замечательно». «Я чего вам звоню? Ваш поп кровать вам смастерил. А матрас вы купили?» — поинтересовался Константин. «Смастерил. А вот за матрасом, может, сегодня съездим, а что? Размер кровати случайно не метр девяносто на восемьдесят? Как вы догадались?» — смеюсь. «Оказывается, я в одну из своих запойных недель купил квартиру, а потом обставил ее мебелью». И зачем-то приобрел матрас на односпалку без кровати. Ну, так я хочу вам его отдать. Назад в магазин мне его уже не вернуть. Прошли все сроки. Выбросить новую вещь рука не поднимается. Продавать я его не буду. Остается один выход — отдать тому, кому он нужен. Как вы на это смотрите? Выдал он. Я на это смотрю сугубо положительно. Пришлю к вам сегодня мальчика с матрасом. Спасибо вам, Магнета, за все. Всего доброго. Пожелал он. «Спасибо вам. Всего доброго!» Ответила я и положила трубку. «Ура, ура, ура! Никуда ехать не надо? Тратиться не надо? Как хорошо, как замечательно! Какой чудесный день! Какой чудесный день! Какой чудесный я! И песенка моя! Подхватила ведро и пошлепала кормить и доить коз. После завтрака позвонила Юля. Спрашивала, когда поедем за матрасом. Поблагодарила ее за заботу. и ответила, что мне привезет матрас из города мой приятель. Она хотела напроситься в гости, но я ответила отказом, дескать, у меня работа. По голосу было слышно, что она немного обиделась. Но она же сама сказала, что взрослая девочка, и развлекать ее не надо. Пусть брату поможет дома и в церкви. Приходила Настена, радостная. Папа обещал в понедельник приехать. Смог с напарником договориться на пару дней пораньше выехать с рождения Бабушка у нее так и не появлялась. Мама звонила всего пару раз, узнавала, когда приедет отец. С братишкой все хорошо, сыпь прошла, и животик не болит. Сама она успевает и уроки выучить, и с ребенком понянчиться, и по дому пошуршать «золотой ребенок». После обеда позвонила маман, поинтересовалась, как моя нога, и, может, я все же сподоблюсь до нее доехать в пятницу. Ну что же, Придется ехать все-таки, она моя родительница. И благодаря ей, а может вопреки, я такая, какая есть. Надо будет тогда приготовить вечером побольше, чтобы и Катюшке было что есть и с собой взять. Часа в четыре привезли матрас. Новый, в упаковке, модель не из дешевых. Водитель еще передал тортик и коробку конфет. Чудеса прямо. Позвонила Константину, поблагодарила. По голосу было слышно, что он очень доволен. Сказал, что записался к доктору проверить, насколько сильно он угробил свой организм за годы возлияний. Ну вот и отлично. Надеюсь, у него все сложится. Вечер прошел за поеданием тортика и просмотром мультиков вместе с дочерью. Катюшка радовалась новому матрасу и возможности окончательно перебраться в свою комнату. Я так и живу в кабинете. И несмотря на наличие такого количества магической литературы и различных артефактов, я там сплю хорошо, и мне там нравится. Наступило утро пятницы. Собрала пакет с продуктами: десяток яиц, творог, козьи сливки, скажу, что коровьи, картошка и запеканка, вареники с картошкой и салом, домашний йогурт. Вроде всего по чуть-чуть, а получилась увесистая сумка. Дочь ехать со мной отказалась. Говорит, учиться надо. Оставила ей полторашку с молоком для Настены, взяла сумку и пошлёпала на остановку любоваться радостными лицами, отправляющихся по делам на работу в такую рань людей. Доехала без приключений, как всегда, на своём любимом колесе. Днём обещали жару, но ну с утра было прохладно. Ждать на лавке не стало, когда их величество проснётся. «Доброе утро!» — ворвалась я в квартиру. «Солнце уже встало!» «Ты чего меня пугаешь?» — услышала я недовольный голос. «Ты разве меня не ждала?» «Ждала? Но я думала, ты приедешь не так рано. Список тебе приготовила, что мне надо купить и что сделать». «Может, сначала чаю?» «Ты завтракала? Я тут тебе полную сумку привезла». Поставила чайник и стала все выгружать из сумки. «Что там твой козел?» — поинтересовалась маман, рассматривая все, что я привезла. «Опять яйца». «Мне столько не надо, забери обратно, у меня еще тени кончились». «Отдай тетке. В прошлый раз пожадничала и не отдала, небось?» — спросила я. «Нет, я забыла». «Ну, так как он там? Когда планирует возвращаться?» «Без понятия. Не знаю, знать не хочу. Я от него ушла», — засмеялась я. «Как ушла? Как ты теперь жить будешь? Кто меня теперь отвозить будет, если мне что-нибудь понадобится? Где ты живешь?» — мама разволновалась. Живу и буду жить замечательно. Отвозить тебя будет такси. Живу в деревне, дом сняла. Что там делать в деревне? Коровам хвосты крутить? На что ты жить будешь, ты подумала? Ты про ребенка подумала? Что там за школа? Она распалялась все больше и больше. Да, мам, коровам хвосты крутить, со свиньями в грязи валяться и самогонку с колхозниками пить. В известности я тебя поставила-поставила, теперь имей в виду. что по каждому твоему требованию приезжать я не смогу. Продукты я тебе привезла свои, не брезгуй. А теперь давай пить чай, ругаться с тобой я не собираюсь». Губы надуло, руки трясутся, обида вселенская смотрит в окно. «Ну что же, дочь, жизнь твоя, я тебе не указ. Но если хлебнешь там горе, то не плачься». «Договорились, плакать больше не буду, буду жить и радоваться», — улыбнулась я в ответ. Потом я готовила, слушала жалобы, ходила в магазин и аптеку и снова слушала жалобы. Все как всегда. В какой-то момент она не выдержала, все же любопытство ее распирало. Стала выспрашивать, где находится дом, сколько километров от города, как туда добраться. Также интересовалась, сколько комнат, а то вдруг она решит ко мне в деревню на лето перебраться. Я посмеялась, припомнила ей хвосты коровьи. В этот раз я с ней особо и не ругалась, все обошлось. Конечно, она пожалела, что я ушла от мужа, высказала надежду, что, может быть, я думаю и вернусь. Может быть, может быть, но не сейчас. И, скорее всего, не в этой жизни. Уехала пораньше. Не хотелось сидеть в душном автобусе с толпой народа. Пятница же, кто с учебы домой, а кто после работы. На парковке рядом с автовокзалом стояли газельки такси. Нашла нужную. Того кавказца не было, да ну и ладно. Села рядом с женщиной, оплатила. Подождали еще пару человек и поехали. Разглядывать соседку было неудобно, но вот запах от нее шел неприятный. Как будто молоко прокисло и бродить начало, плюс пахло перегаром. Краем глаза заметила, что над ней что-то летает. Как только напротив место освободилось, я пересела. Женщина была... Неопрятная, короткие волосы, выстриженные клочками, как будто она сама себя в пылу самоистязания стригла. Непонятная кофта, застегнутая неправильная, спортивные штаны, размазанная помада и тушь, клетчатая сумка-баул в ногах. Над головой у нее велись черно-зеленые жирные мухи размером с теннисный мяч. — Что, не нравлюсь я тебе? — спросила она у меня с вызовом. Посмотрела на нее и не стала ничего говорить. «Вижу по твоей роже, что не нравлюсь. Я сама себе не нравлюсь, сама себе противна», продолжила докапываться до меня мадам. Я отвернулась и стала смотреть в окно. «Чего морду скривила К хахалю, небось, едешь, по тебе же видно, что ты не деревенская», продолжала она разговаривать. Взглянула на нее и снова продолжила смотреть в окно. «Я тоже не деревенская, козлу одному еду». Ненавижу его, а жить без него не могу. Вот набрала всего, напекла, а денег взяла, сигареты ему накупила. Ты куришь? Вижу, что не куришь. Молодец, здоровый образ ведешь. Уважаю, хоть я тебе и не нравлюсь. Мы подъехали к моей остановке. Мухи уже не велись над ней. Они облепили всю ее голову и ползали по лицу. Практически все пассажиры вышли. Только одна она осталась в салоне. «Выходи давай», — сказал ей водитель, брезгливо скривившись. «Мне до ключевки надо», — ответила она испуганно. «Дойдешь, тут 15 километров». «Я сломался, не повезу тебя одну», — буркнул водитель. Пассажирка начала материть его, но все же вылезла. Встала на остановке и стала растерянно озираться. «Куда же мне идти?» «Туда!» — махнул куда-то в сторону водитель. «Я заплатила! На твои 20 рублей, которые были сверх, иди пешком!» Сунул ей в руку мелочь мужчина. Я зашла к Марине в магазин за хлебом. Немного поболтали с ней. Она мне рассказала, что к батюшке какая-то девица приехала, и он с ней живет теперь. Посмеялась и вышла на улицу. Мадам стояла на остановке и кому-то пыталась дозвониться, громко матерясь на всю улицу. Прошла мимо нее. «Эй, эй, ты! Как тебя там?» Услышала я позади голос. Прибавила шаг. «Слушай, у меня сумка тяжелая, я не дойду 15 километров. Давай я у тебя переночую, а завтра мой за мной приедет и заберет меня». Бежала она за мной следом и кричала. «Почему он сейчас за тобой не приедет?» Остановилась я и развернулась к ней лицом. «Потому что он пьяный, лыка не вяжет». Она ругнулась матом. «Нет», — ответила я и пошла домой дальше. «Почему?» — удивилась она. «Потому». «Слушай, у меня же деньги есть, я заплачу. Пусти хоть в сыроюшку. Она чуть не плакала. Женщина полезла куда-то в закрома своих штанов, вытащила дорогой кожаный кошелек, который совсем не вязался с ее внешним видом. Порылась там и вытащила пятисотку. «Вот!» — она протянула их мне. «Нет!» — мотнула я головой. «Мало, что ли?» Она смотрела на меня с испугом, в глазах стояли слезы. «Нет!» опять я ей отказала ну давай я что нибудь сделаю сготовлю я готовлю вкусно или в огороде грядки вскопаю ну и деньги она тряхнула купюрой мне стало ее жалко почему то вспомнила как я по деревне металась и никому до меня не было дела хорошо мы дошли до моего дома она сунула мне в карман ветровки деньги поставила свой баул на лавочку около дома Достала из него пол бутылку пива. «Вот и ладненько!» — подмигнула она мне и профессиональным ударом открыла крышку пол -литровки. «Будешь пить? Оставайся здесь. У меня дома не пьют!» — повернулась я к ней. «Да ладно, тебе обиделась, что ли? Так у меня еще есть! Я тебя сейчас угощу!» Поставила она бутылку на лавку и стала рыться в сумке. «Ты меня не поняла? Оставайся здесь!» — повернулась я, и стала открывать калитку. «Так куда же я его дену? Оно же открытое!» возмутилась мадам. вы «Выли вон под тем деревом!» кивнула я на одинокое дерево на пустыре рядом с заброшкой напротив моего дома. «Скажи, в дар богам, на благо моего выздоровления!» «Ты чего? Ку-ку?» она посмотрела на меня, как на умалишенную. «Ладно, ладно, как скажешь. Что-то мне не хочется ночевать на улице». она взяла бутылку и пошла к дереву перевернула ее и стала выливать содержимое под деревом в дар богам на благо моего выздоровления крикнула она и засмеялась откуда то появился волк и стал жадно локать пиво выливающееся из бутылки ты это видишь собака пьет мое пиво конечно стоит то оно сотня за поллитра еще бы от него отказываться немецкое Она все вылила и смотрела на волка, а он смотрел на нее. «Какая собачка хорошая! Давай я тебе курник дам, я такие курники напекла!» Мадам кинулась к баулу, а волк остался сидеть на месте. Она принесла ему выпечку, он аккуратно взял ее из рук и принялся есть. «Какой ты хороший!» Она стала его гладить, когда он все доживал. Наклонилась к нему, а он сначала уткнулся в ее плечо, а затем высунул язык и зацепил несколько жирных мух у ее лица. С хрустом и аппетитом принялся их жевать. «Ой, он лизнул меня, лизнул!» — засмеялась женщина. По забору бегал Проша и громко возмущался несправедливостью этого мира. «Конечно, там столько вкусного досталось волку, а он, бедный и несчастный маленький котик, совсем голодный». Женщина встала, отряхнулась и пошла к своему баулу. «Меня Ира зовут», — представилась она. «Агнета, идем, я тебя в твои пенаты провожу». Она шла за мной и все восхищалась собакой. Определила ее в летнюю кухню. «Вторая пятница подряд, и у меня снова незваные гости».